Глава 27. Невеста. Земля разверзлась, создавая проход для чудовищного червя, и мы нырнули в чёрную бездну. Меня одолел почти животный ужас. Я вцепилась в руку Холгера из-за поддержки. Мы должны были разбиться, выпасть из корзины без креплений или банально захлебнуться летящими в стороны комьями земли. Но ничего из этого не произошло. Неведомая сила держала нас в коконе внутри корзины, защищая от падения и от ударов. А червь продолжал нестись, пробиваясь сквозь земную твердь. «Не бойся», — Холгер обнял меня за плечи. «Стало легче. За время пути я срослась с седлом, привыкла править лошадью, а тут...» Ни на что не могла повлиять, потому тревожилась. А он выглядел уверенным, словно не впервые управляет гигантским червём. Тебе не страшно? спросила я, пытаясь перекрыть грохот. Я в ужасе, рассмеялся он. Но червю лучше этого не знать, вдруг тоже испугается. Я нервно кашлянула и прижалась к мужу теснее. Наш план изначально был сложным, почти невыполнимым и невероятным в своём масштабе. Но то, что творилось сейчас, невозможно было представить даже при наличии самой яркой фантазии. Мы неслись сквозь один мир к другому, чтобы сократить путь и опередить вражескую армию. Если выживем и расскажем о своих приключениях, нам никто не поверит. Тараско хотялася Рикард. Выживем, проворчал Белин, дав ему лёгкий подзатыльник. Куда денемся? Рикард, может выпасть из седла, фыркнул Стефан. Он крепко обнимал перепуганную Милдред. Та рассеянно улыбнулась, что-то пробормотав под нас. Если будет слишком часто шутить, то вполне, рассмеялась Кора. Тьма подземелья сменилась ярким светом солнца. Вокруг тела червя завихрелись густые облака. Громко проревев, он совершил петлю в небе и на скорости устремился вниз. Белоснежная дымка постепенно рассеивалась, показывая нашим взглядом родные виды Ирхолка. Кажущиеся бесконечными вечно зеленые леса, пересеченные неприступными горами, бурные реки, дети Великой Сольве, мазки озер, зажатые ледяными тисками, деревни и города. Отсюда все казалось миниатюрным, сказочным. Но там, внизу, в страхе приближающейся войны, жили северяне и наступали драгоны, намеренные подчинить эрфолк себе. «Скоро мы увидим Стэнби», Кора взяла меня за руку, грустно глядя перед собой. «Наш дом!» — решительно кивнула я. «И вернем его к жизни!» Путь, что мы преодолевали долгие недели и месяцы, проносился под огромным телом червя за часы. Мы спали и ели в корзине, чтобы лишний раз не спускаться и не терять драгоценное время. И ждали момента, Когда доберёмся до цели нашего путешествия, Стенби показался внизу на второй день полёта. Монументальный, родной, пленённый наслонным проклятием. Каменные стены прошил насквозь шипастый плющ, замок и дома посерели, трава и кусты вокруг него увяли. И в контраст этой серости вдоль тракта выстроилась чёрная армия драгонов. Солеющим на груди каждого знаком империи, к главному входу подобрался отряд, намеренный пробиться сквозь каменные лозы к сердцу города. Мы все же не успели. Что будем делать? Стефан перевесился через корзину, оглядывая сверху врагов. Появление червя взбудоражило вражескую армию. Драгоны забегали, выстраиваясь в боевой порядок. Ворота каменели. Нужно попытаться опустить решётку. Холгер указал их вперёд. Вдоль боевого хода с квадратными зубцами поднимались каменные лозы, преграждая путь к надворотной башне, где и располагались основные механизмы подъёма. Спускаемся, выдохнула я зло, снимая лук с плеча. Змея подчиняясь команде Холгера, Начало снижения, приближаясь к серым стенам города. Снизу посыпались стрелы, но они лишь ломались о бронированное тело монстра и отлетали от него прочь. Отряд из двух десятков драгонов успел разбить часть лазы, проникнув в широкий тоннель прохода в город, и теперь выстраивался для обороны. Наложив стрелу на лук, яса сосредоточилась, призывая стужу. Оставляя за собой белоснежный след, в бой понёсся магический снаряд. Он ударил точно в грудь одного из воинов, и тело его моментально сковало льдом, обращая дракона в статую. Остальные воины шарахнулись в стороны, пытаясь избежать прикосновения ледяной стихии. И от испуга выскользнули из-под защиты крыши, подставляясь под удар огромного хвоста червя. Монстр завис в воздухе вдоль крепостной стены, позволяя нам на нее перебраться. Первым из корзины выскочил Белин. Он пронесся по броне червя и спрыгнул вперед, взмахивая перед собой топором. И на мгновение исчез из вида в каменных объятиях лозы. Но тот же поднялся. По лбу кузнеца текли струйки крови. Одежда на нем порвалась и потемнела. Но он не обращал внимания на раны. Он принялся яростно орудовать оружием, освобождая нам путь от острых шипов. Быстрее. Холгер Дёрннул меня за руку и толкнул вперёд. Не позволяя себе сомнений, я перескочила через край корзины и понеслась к стене. Со всей силой оттолкнувшись, прыгнула. Стопни отозвались болью от приземления на усыпанный каменной крошкой пол. Белинн удержал меня за руку, не позволяя потерять равновесие. Рядом приземлился Стефан, и в его объятия тут же влетела взвизгнувшая Милдред. Меня не ловить. На губах Рикарда мелькнула белозубая улыбка, прежде чем он оттолкнулся от тела червя. Сумеречник пролетел над зубцами стены. и легко приземлился на ноги. Развернулся, раскинув руки в стороны, и поймал кору. Но неудачно наступил на камень, покачнулся и упал на пол вместе с девушкой. "Ну, вас же двое, тяжёлые", пояснил он, морщась от боли в вышлепленной спине. "Скорее", прокричала я, увидев, как в небо на огромной скорости поднялся чёрный ящер. Холгер обернулся, проследив мой взгляд. Выскользнул из корзины, но прыгнуть к стене не успел. На голову червя всей своей тушей опустился дракон, припечатывая его к земле. "Холгер, я протиснулась между зубцами испога, наглядя вниз. В поднявшемся плевом облаке были видны только схлестнувшиеся тела двух чудовищ. Меркали когти, клыки, стоял грохот, прерываемый ужасающим рёвом. Эрика донеслось снизу. Холгер вылетел из серого облака на ходу, сбрасывая с плеч плащ. Закрывайте ворота. Поняла, отозвалась я, хоть и знала, что он меня не слышит на таком расстоянии. Протиснувшись обратно, я перевела взгляд к остальным членам отряда. «Милдрид, заклинание!» — крикнула, пытаясь перекрыть рев чудовищ. Битва за Стейнби началась. Милдрид кивнула, закусив губу. Ее ладони прижались к груди. Она прикрыла глаза, начиная зачитывать сложные строчки, что зубрило весь наш путь сюда. «Осторожно!» — Рикард внезапно рванул к ней. «Осторожно!» Рука его поймала перед лицом девушки стрелу за мгновение до того, как она попала бы в цель. Зрение сумеречного воина спасло ей жизнь. Милдрид испуганно отшатнулась, сбиваясь с ритма заклинания. Переглянувшись, мы поспешили спрятаться под защиту зубцов. «Быстрее!» — попросила я, бросив отчаянный взгляд в сторону боевого хода, обрушив каменной лозой Милдрид. что перекрывало нам путь к надворотной башне и к Холгеру. Милдрет откинулась спиной на серую стену, снова зажмурилась, сжав кулаки на груди. Губы её беззвучно зашевелились, произнося заклинание. Мы не были точно уверены, что у неё получится, просто верили. А теперь с нападением дракона исчерпали возможность идти в случае её неудачи. Смотрите, несмело улыбнулся Стефан. Кожа Милдрет засияла мягким светом, который волнами начал расходиться от её фигуры. Получается, коротко рассмеялась я. Свет, исходящий от целительницы, растапливал проклятый камень. Колдовской плющ начинал разрушаться. Исцеляющие волны усиливались, становясь слепяще горячими, постепенно увеличивая радиус воздействия. Но всё равно казалось слишком медленно, ведь Холгер остался там один внизу под угрозой быть раздавленным чудовищами. А входы в город охраняли драконы, когда остальная часть армии приближалась к стенам. Время работало против нас. Отметив, что лоза совсем ослабла, я рванула к башне, перехватив лук перед собой. Камень развеялся пылью, стоило его коснуться. Из рта вырвался облегчённый возглас. Мимо пронёсся Белин, круша остатки проклятой лозы топором. Я рванула за ним, но через мгновение меня обогнал Рикард, выхватывая меч из ножен. Кора к механизмам Бросил он через плечо, ведь знал, что Стефан не оставит супругу. Милдред стояла неподвижно и продолжала читать заклинание, боясь сбиться с концентрации. В этот момент червь с драконом с рёвом поднялись в небо, чтобы схлестнуться в воздушной схватке. Над головой проносились стрелы, но мы бежали вперёд. Белин первым ринулся по ступеням, Следом Рикард, мимолётно взглянув на ворвавшуюся в надворотную башню кору, я начала спуск. "Жду сигнала", крикнула она, прежде чем скрыться за дверью. Мы стремительно пронеслись вниз по лестнице, снося со своего пути распадающийся плющ. Нам навстречу бросились выжившие после удара червя драганы. Пятеро. Шестой лучник замер у входа в город, чтобы бить с расстояния. Первая стрела устремилась в Белина, но была разбита мечом Риккарда в полёте. Вторая стрела так и не сорвалась с лука Воина. Он выгнулся в спине, прокричав от боли, и рухнул на землю пронзённый мечом Холгера. "Кора, давай!" мой крик прорезал воздух. Следом грянул металлический звон. И решётка с грохотом опустилась, перекрывая вход в горед. Оставалось справиться с теми, кто успел попасть внутрь. Завязался бой, но он продлился лишь секунды, необходимые на полёт стрел. Трое драгонов рухнули, поверженные чёрным металлом. Двое других отвлеклись. Белино постелил лезвие топора на плечо своего противника. Рикард ловко вонзил ум меч под рёбра наседавшего на него дракона. Схватка закончилась. Первая за сегодняшний день, и победа в ней осталась за нами. Эрика. Холгер подступил ко мне, протягивая руку. Кожа его припорошила пылью, на скуле разливался алый след от удара. Глаза смотрели напряжённо. Но в них мелькнуло тепло, когда наши ладони сплелись. У Милдрет получается, поделилась я. Вижу, кивнул он. Пространство прорезал потусторонний треск. Со стороны основного тракта в небо устремился столб тьмы. Император призвал силу одного из сердец. Призрак. Чернота. Словно разлившиеся по скатерти кляксы, начало расползаться по бескрайнему голубому небосклону. Свет солнца мерк под воздействием сил и тьмы. Драгоны с червём продолжали биться, их тёмные фигуры терялись в непроглядной тьме, лишь мерцали светом глаза и белезной клейки. Император точно здесь, тяжело сглотнув просепела Эрика. Её ладонь судорожно стиснула его. Замешательство в зеленых глазах сменилось злостью. «Закройте ворота!» Перехватив крепче лук, она отпустила руку Холгера и рванула обратно к лестнице. «Подожди!» Он устремился за ней. Эрика стремительно взлетела по ступеням и выглянула за стену, прячась за защиту зубца. Холгер пробежал за ней и замер, оглядывая друзей. Рикард и Беллин — Пробежали в надворотную башню, чтобы активировать механизм закрытия внутренних ворот. Кора, судя по всему, находилась там же. Вокруг Милдред волнами распространялся слепящий свет и плыл в сторону скованного камнем города. Стефан стоял возле супруги, готовый защитить её от любой опасности. Все живы. Это главное. Холгер подошёл к Эрике и тоже посмотрел за стену. Враг перестроился в боевые ряды и приближался к городу. Император на коне возглавлял свою армию. Вокруг него клубилась мгла, иногда вспыхивая яркими белоснежными всполохами. Он там. Эрика наложил лук на тетиву и прицелилась. Её кожа вспыхнула холодным светом, и щеки девушки за мгновение украсил ледяной узор. оставляя за собой замораживающий след, смертельный снаряд отправился на поиск своей жертвы. Тени вокруг императора замерли под воздействием стужи. Чёрная стрела рухнула на землю под копыта коня дракона. "Проклятие", вырвалось Серика, в сердцах ударив ладонью по серой стене. "Ты верила, что получится так легко прекратить войну?" иронично усмехнулся Холгер. "Можно же помечтать". Блекла улыбнулась она в ответ, опирая спину и стену. «Драгоны могут перелететь через стену. Нам нужно в замок, спасти отца», — сообщила она, посмотрев на Милдред. «Ты сможешь бежать и колдовать?» Девушка не ответила, лишь кивнула, пытаясь не сбиться с ритма произнесения заклинания. «Значит, мы остаемся тут и устраиваем стряску?» Кура выглянула из-за двери башни и, нагнувшись, пробежала к ним. «Да». Теперь Эрика обратила взгляд к Холгеру. Зеленые глаза смотрели тускло. Коротко выдохнув, он приблизился к ней и на секунду прижался к любимым губам своими. Возможно, это их последний поцелуй. «Будь осторожна», — хрипло сказал он. «Не умирай больше, пожалуйста», — тихо попросила она и резко выпрямилась. «Идем!» Больше не глядя на него, «будем!» Эрика побежала к лестнице, быстро перемещаясь между одного зубца к другому, скрываясь за ними. За ней последовали Беллин, Рикорд и Стефан, осторожно ведя за собой Милдрет. Радужка глаз целительницы почти пропала в ярком свете. Кожа сияла. Сейчас она больше напоминала богиню, мистическое диво, нежели человека. Ты готов? К нему подошла Кора, протягивая руку. А ты Он стиснул ладонь Колдунье и прикрыл глаза, сосредоточиваясь. За время обратного пути у них было время обсудить стратегию по поводу осады, больше шутили, понимали, что шестерым не удержать целый город. Но всё же придумали кое-что особенное для врага. К сожалению, судьба подвела их к самому сложному исходу. Им повезло лишь в том, что драконы не успели выйти в Стенби и разгромить статую горожан. Ирония судьбы состояла в том, что обладая огромным резервом бога, Холгер не мог им воспользоваться. Его знания распространялись на общую теорию, на минимальное использование магии для входа в сумеречный мир, ускорения движений, но никак не на заклинания. Наверное, он мог бы сравнять армию противника с землёй, но был способен лишь поделиться скоростью своей мощью. Волшебница воззвала к своей покровительнице. Зазвучали слова из ока тёмного мира демонов. Если Милдред излучала свет, то Кора тьму. Но сегодня обе эти противоположности выступали за одно по обе стороны стен, чтобы проверить, чей союз крепче. Холгер постарался направить силу Коры. Она предупреждала, что сможет разве что зачитать заклинание такого масштаба, но не поддерживать его. И здесь было важно сработать заодно. Тени зашевелились под крепостными стенами и начали медленно ползти в сторону армии, поднимаясь из земли чёрными щупальцами. Когда-то Сера Учитель не погубил их отряд этим заклинанием. Потом его применил Селвин. А на этот раз оно действовало на их стороне. Только не связывало. Чёрные путы рвались к врагу, чтобы убить. Драконы дрогнули, выставили вперёд щиты с салым гербом империи, но они не спасут от тёмного колдовства. Тут в небо поднялось ещё пятеро огромных ящеров. Трое рванули на помощь своему собрату, чьё тело обвил своим черевь, а двое других полетели к стене. Уходим. Продолжая держать Кору за руку, Холгер подбежал ко входу в башню. Тушь одна выз драгонов налетела на стену. Когти соскрежетом вонзились в камень. Пасть с огромными зубами распахнулась, в глотке запылало пламя. Попробуй это. Коро так сильно сжало ладонь Холгера, что затрещали кости. От её руки отделился чёрный магический шар и ударил в распахнутый рот твари. Дракон заревел от боли, замотал головой и отпрянул назад, активно работая кожестыми крыльями, чтобы не упасть. Только враг не собирался оставлять их в покое. Второй дракон завис над стеной, чтобы избавиться от них на расстоянии. Быстрее! Холгер подхватил куру под колени, забросил её на плечо и прыгнул в проход над воротной башней, за мгновение до того, как на боевой ход крепостной стены обрушился огненный водоворот. Бывший сумеречник тут же отпрянул в сторону от огня. Тело опалило жаром. В нос ударил запах гари. Затрещали подожжённые половицы. Холгер поставил перепуганную девушку на ноги, а сам подбежал к узкому окошку. Оба дракона опустились на исходящую домом стену с минифабличья. И уже двое мужчин в чёрных доспехах направились к входу в башню, выставив перед собой мерцающие чернотой магические щиты. "Спрячься", шепнул он Кори, а сам вытянул меч из ножен. "Не за что", попытался на возразить. "Их двое, и они маги", напомнил он. "Меня учили убивать таких, как они". Хмыльнулся он зло. и прыгнул в сумеречный мир, прежде чем кора ему возразила. Такой прыжок можно было совершить лишь раз за бой, чтобы подобраться к врагу. Холгер мог рассчитывать только на свою сноровку и удачу. Бывший сумеречник возник за спиной драгона. Тот ощутил магию, или просто чужое присутствие, и стремительно развернулся. Удар меча частично пришелся на щит, но кончик оружия все равно пронесся по плечу врага. Маг скрикнул, подавшись вперед. Следующий удар мяча по щиту окончательно выбил его из равновесия. Концентрация дракона рассеялась, а вместе с ним и магическая преграда. Только раньше, чем Холкер опустил оружие на голову врага, его сбило с ног волной, прошедшей от вытянутой руки второго дракона. Несколько раз перекатившись по ещё горячему камню, он на чистом упорстве перевернулся через голову и вскочил на ноги. Ладонь безошибочно отыскала кинжал на поясе. И отправил его в полёт. Чёрный металл пробил магический щит и вонзился в горло сломлённого дракона. Второй испоган отступил назад, формируя на кончиках пальцев молнии. Холгер был быстрее. В секунду сократил между ними расстояние. Безжалостное лезвие скользнуло по груди дракона, оставляя за собой кровавый след. Мужчина пошатнулся, крича от боли. Со свистящим звуком в его голову вонзилась стрела, прекращая его страдания. Поверженный враг кулема сел на дымящийся пол. «Что?» Холгер в неверии помотал головой, наблюдая, как по центральной улице, крепостной стене, несутся люди, подгоняемые Беллином, облаченные в доспехи воины с оружием, и простые горожане. Жители Стейнбе очнулись от каменного сна и пришли на защиту города. Скоро выбежала из задымленного помещения и подлетела к нему. «Нечего бросать меня!» Она ударила его ладонью по плечу. «Надеясь, больше и не придется», — усмехнулся он. Но их радость была короткой. Жалобный рев прорезал воздух. Поверженный червь с грохотом рухнул в поле перед городом. Четверо оставшихся в небе драгонов рванули в сторону замка. «Эрика!» — испуганно выдохнул Холгер. Врак решил ударить в самое сердце города. Жинних Стефаннёс спустился вниз по лестнице, краем глаза следя за бегущей за ним мёлдрат. Небо окрасилось чёрным, но оно освещало их путь. Девушка действительно напоминала мистическую эльфу, кожа её испускала мягкий свет, глаза пылали белым огнём. От неё волнами исходили исцеляющие лучи, которые только усиливались, пока она раз за разом произносила скороговоркой заученные строчки заклинания. Каменная лаза рассеивалась, освобождая им путь. И они бежали вперед, к находящемуся в центре города-замку, огибая статуи жителей. Каменная броня сползала из них серым крошевом. Ошеломленные люди падали на колени, испуганно оглядываясь и не понимая, что происходит. «Белин, веди воинов к стенам!» Скомандовал Эрика, бросив мимолётный взгляд через плечо. Сейчас стоимби, защищали только Кора и Холгер. Они должны были держать вражескую армию подальше от ворот, чтобы маги драгонов не пробились внутрь. Но им не справиться в одиночку. Они смогут лишь задержать врагов, внести недолгое смятение в их ряды. Осторожнее там. Кузнец притормозил, пропуская их вперёд. По улице громогласно пронёсся его голос, требующий оставить панику. Стефан улыбнулся про себя. Белину подчинялся самый тугоплавкий металл. У жителей города он построит, лишь бы им хватило духа встать на защиту Стеймби. Милдред скрикнула, споткнувшись. Стефан поддержал её под локоть, но она всё равно припала на колено, разбив ладонью каменистую дорогу. Заклинание приволось, свет вокруг неё начал меркнуть. «Все в порядке», — шепнула она, сразу поднимаясь. «Давай ко мне на спину». Стефан присел перед ней. «Быстрее!» — поторопил, прерывая ее протест. Бежать еще долго она, слишком сосредоточена на заклинании, чтобы замечать препятствия на пути. Милдред послушно устроилась на его спине, обив его шею руками. Он подхватил ее ноги под колени, выпрямился и вновь сорвался на бег, давая знак ожидающим их друзьям продолжить путь. "Ты лёгкая, как пушинка", коротко усмехнулся он. "Спасибо", отозвалась она и вновь обратилась к маге. Теперь тихие слова заклинания обжигали исходящей от них надежды его шею. Стефану прямо бежал вперёд, наблюдая, как вокруг них рушится каменное ковы проклятие. Глотку жгло от очищённого дыхания, сердце ритмично стучало о грудную клетку, а мышцы трещали от напряжения. Но он не позволял себе снижать темп, потому что в небо поднялись драганы, чтобы побороть червя. И если им это удастся, потом ничего им не помешает ворваться в город. Разве что Эрика. Казалось, через вечность бега друзья пронеслись через открытые ворота внутренних крепостных стен, окружающих замок. На секунду дыхание Стефана перехватило. Это был его второй дом, место, наполненное воспоминаниями. За всю долгую дорогу он не раз возвращался сюда мыслями, надеясь однажды вновь вступить в родную крепость. И несмотря нанависшую над ними угрозу смерти, сейчас он был невероятно счастлив, что несмелые грёзы ожили наеву, а не вновь в Стеймбе. Проклятие и снимается. Вот только драгоны не собираются так просто отдавать им город. Вдали послышался жалобный пёф червя. Огромное чудовище падало с неба, а державшие над ним победу ящеры рвались к замку, рассекая воздух мощными взмахами крыльев. «О, Бо!» — выдохнул Рикард. «Никаких богов!» — прервала его Эрика ожесточенно. «Мы справимся сами, как и всегда». «Справимся», — согласился с ней Стефан. «У них нет выбора». Они пронеслись через внутренний двор, миновали широкие ступени главного входа Евровализ замок. Здесь они приостановились. Лаза распадалось медленнее, будто ближе к месту сотворения проклятия, сопротивлялось яростнее. Рикард двинулся вперёд, ударяя мечом. Безмолвие, скованное волозой замка, прервал металлический лязг. Милтрет соскользнул со спины Стефана, а он, выхватив оружие из ножен, бросился помогать другу, пробивать им путь. Столкнувшись с чёрным металлом, Лаза рассеивалось. Переглянувшись с умиречником, они нервно рассмеялись. Стефан рванул вперёд, активно орудая мечом. Острые шипы оставляли на коже алые рощинки, которые тут же затягивались под действием расходящейся от мелтрцылы. Теперь Анау прямо выкрикивала заклинание, наполнив голос решимостью. Проклятие сдавалось под их напором. Коридоры, лестничная площадка всё слилось в борьбу с лазой. Раздался грохот. Казалось, стены пошатнулись. Они вылетели в широкий коридор королевского крыла, где находился тронный зал. Заклинание Милдред набрало обороты и теперь лазу буквально крашило волнами света. Эрика ускорилась, рванула вперёд, устремляясь к двойным дверям тронного зала, откуда доносился страшный грохот. Рикард нервно в помещение следом за ней. А Стефан отстал, когда Милдред Вновь споткнулась. Девушка тяжело дышала от быстрого бега. Лицо её осунулось. Магия будто высушивала её. Наверное, так оно и было. "Прости", выдохнула она сипло. "Ты молодец", возразил он. И тут грянул удар. Сквозь стену из противоположного тронному залу помещения пробилась огромная голова ящера. Обратив к ним взгляд жёлтых, пересечённых узким зрачком глаз, тварь распахнула пасть, в глубине которой заплясало пламя. Стефан действовал на инстинктах, в два прыжка подлетя к дракону, Иванзи у чёрный клинок вонзал в алое небо. Чудовище с громким рыком отпрянуло, оттолкнув его к противоположной стене, от удара перед глазами померкло, спина и затылок отозвались болью. Сквозь туманное марево бессилие он увидел, как голова Драгона скрылась в проеме в стене. «Стефан!» Супруга рухнула возле него на колени, положила дрожащие ладони на его грудь. Волна тепла отбросила прочь боль и слабость. Взгляд прояснился. Но секунды облегчения рассеялись, когда в коридор вступил Драгон уже в человеческом обличье. Рот его кривился в злой гримассе. Изо рта текли струйки черной крови. Он неторопливо шел вперед, вытянув перед собой руки, вокруг которых вихрилась алая колдовская дымка, и смотрел на Милград. Он собирался убить Надежду на исцеление Стейнби. «Как появится возможность, беги в соседнюю комнату», попросил Стефан, поднимаясь с пола. Его меч лежал на полу между ним и врагом. Из оружия остался только кинжал из чёрного металла, а в противники ему достался мак не самый удачный расклад. Из тронного зала донёсся рёв дракона. Друзьям тоже противостояло чудовище, а Стефан не мог им помочь. Продолжая закрывать своим телом супругу, он двинулся в сторону, оттесняя её к ближайшей двери, за которой находилась гостиная. "Давай", шепнул он. Только Милдред не побежала. Она вновь начала произносить слова заклинания, громко, зло и отчаянно. Тьма коридора рассеивалась окончательно. Свет залил всё помещение. Мак прикрыл лицо Адонью. Поняв, что это его шанс, Стефан бросился к нему, замахиваясь кинжалом для броска. Ему навстречу понёсся алый туман. Тело пронзила сотни пикс, рывая крик боли из уст. "Позади", послышался возглас Милдред. Нор уже всё равно понеслось во врага. Чёрный кинжал вонзился в плечо драгона. Тот пошатнулся, но устоял на ногах. А Стефан рухнул на колени, ощущая, как из десятка ран сочится горячая кровь. Он взглянул через плечо. Милдред сидела на полу, сжимая пробитое бедро. Сквозь тонкие пальцы пробивались алые струйки. Стиснув челюсть, она вновь начала произносить заклинание. Ладонь Стефана упрямо стиснула рукоять лежащего перед ним меча. Его долг защитить Эмилдред. У него мало времени, лишь пара секунд до того, как раны его убьют. Поднявшись на ноги, он пошатываясь двинулся на драгона. Но что удивительно, с каждым шагом силы вновь возвращались в тело. Раны затягивались под действием магии Милдред. Это придало решимости. Он резво понесся в атаку, взмахивая черным оружием. Драгон выкинул руку вперед, направляя волну сырой магии. И Стефан, скорее на инстинктах, рассек ее прямым ударом меча. Созданный Маркеймом металл разбил чары. Глаза Драгона расширились от изумления. Он отскочил назад, избегая первого удара. Выхватил свое оружие и следующую атаку парировал коротким взмахом изогнутого меча. Завязался бой. Вракс рычал сочайно и яростно, а потом утихшино, растрачивая зря силы, но беспощадно вкладывая магию в каждую атаку. Авы испалохи поднимались от столкновения лезвий, обжигали ладони и разрезали кожу. Раны затягивались, но это не умоляло боли. Только Стефан не позволял себе отвлекаться, ведь даже малая ошибка будет стоить жизни не только ему, но и ей. И его терпение было вознаграждено. Драган не заметил стоящую за спиной статую, напоролся на вытянутую руку бога Маркейма и замешкался. Стефан резко рванул на него. Меч вошёл в тело врага, пронзая его насквозь, и сразу же выскользнул, чтобы пронестись по незащищённому горлу. Захлёбываясь кровью, драган рухнул на пол. Ты как? Стефан развернулся к супруге. Она стояла, прислонившись спиной к стене. Ее тело сияло, испуская исцеляющий свет. Она кивнула. Ее губы мимолетно изогнулись в вымоченные улыбки. Милдред продолжала произносить заклинания, невзирая на усталость и истощение. Грянул новый грохот, и из дверей тронного зала вырвалось алое пламя. Прибывая в ужасе, Стефан сделал несколько шагов вперед. Тамерика, Рикард, Аргейл, Неужели всё потеряно? Нет, рассерженно выдохнув, он стряхнул головой, отбрасывая прочь упаднические мысли. "Будь здесь", бросил он Милдред и рванул навстречу колдовскому огню. Невеста. Помещения родного замка пролетали перед глазами. Мы неслись к тронному залу, пробивая себе дорогу сквозь каменный плющ. Сердце билось тревожно. Драгоны в животной пастасе тоже отправились за нами, скорее всего, чтобы разрушить статую Кунунга. И на руку нам играло только то, что никто, кроме меня, не знал точно, где была открыта бутылка с проклятием. Впрочем, судя по грохоту, бюрогеи ринулись проверять королевское крыло. Сумасшедший подъём по лестнице завершился. Мы приблизились к главной цели нашего путешествия. Все тяжело дышали после быстрого бега. Милдред спотыкалась на каждом шагу, вымотанная использованием магии, но прямо выкрикивала слова заклинания, ослабляя каменную паутину на нашем пути. Увидев заветные двойные двери, я ускорилась, влетела в них раньше, чем проснулось благоразумие. И резко остановилась, когда передо мной выросла статуя Брианы. События прошлого калейдоскопом пронеслись перед глазами. Ведь несчастье пришло в наш дом в день рождения отца. Мы планировали праздник. Скоро должна была состояться моя свадьба. Но всё обернулось катастрофой. Тогда я бежала от проклятия, потеряв надежду. Но Вноф обрела её и принесла в свой дом, который ещё предстоит отбить. Эрика Рикард добежал следом за мной и на полном ходу влетел в мою спину, заставляя меня опомниться. Тронный зал каменным объятием окутал лазанье, пропуская нас дальше. Помещение тонуло в темноте, лишь сквозь узкие окна бойницы, украшенные синим цветным стеклом, Проходило немного света. Посеревшие предметы в мебели сохранили мгновение того страшного дня. Столы ломятся от яств. Стены украшены к празднику. Подарки выставлены у трона Эрфолка. Ныне пустого. Отец стоит гордо выпрямившись, без страха приняв свою судьбу. Рядом статуя Вальтера с замершим от узумления лицом. Он пытался защитить своего конунга, но не сумел. Грянул грохот. По стене пошли трещины, сверху посыпалась пыль. Только тогда я осознала, что нас больше не сопровождают целительные волны Милдрет. И тут, с новым громогласным грохотом, стена за троном разрушилась, пропуская внутрь голову дракона. Лоза потрескалась, но выдержала напор ящера. «Отец!» — выхватив черный кинжал из ножен, я ринулась вперед. Рикард двинулся за мной, помогая расчищать наш путь. Лоза разрушалась под действием созданного Богом оружия, но кинжалы были слишком коротки для такой работы. Приходилось постоянно ударять в стороны, разбивая ладони о шипастый камень. Драгон же тоже рвался сквозь колдовскую лозу, пытаясь добраться до статуи Конунга. Справа сквозь стены прорвались еще двое. Мы оказались в меньшинстве. И тут в краткий миг отчаяния сквозь тело прошла исцеляющая волна. Боль в ранах отступила, повреждения затянулись на глазах. а колдовская паутина начала разрушаться под воздействием целительной магии Милдрид. Наше продвижение ускорилось. Нервный смех сорвался с уст, когда моя ладонь легла на окаменевшее плечо отца. Только это стало и сигналом к действию для врагов. Прекратив биться о каменные переплетения, драгон отпрянул, разевая пасть. В глубине глотки заплясало смертоносное пламя. Стало ясным, что он пытается добраться до статуи Конунга Первым, чтобы его забрать. Но теперь решил просто ее разрушить, а заодно убить нас. Нет, сжав сильнее плечо отца, я схватилась за запястье Рикарда и обратилась к стихии. Без раздумий нырнула в ледяную глубину стужи, больше не страшась потерять себя в её мощь. Огонь ринулся на нас стеной. Воздух заполнился запахом гари и треском пламени. Но жар сразу опал. Вокруг меня разлилась ледяная белизна, покрывая дымящийся камень изморозью. Эрика Рикард изумлённо смотрел на свою свободную руку. Кожа его тоже побелела, в волосах запутались снежинки, цвет глаз просветлел. Я смогла, действительно смогла наделить магией обычного человека, если можно так сказать о Рикарде. А тьма отступала под силой заклинания Милдрид, позволяя рассмотреть изумлённые морды драгонов, покрытое слоем льда. Каменная лаза опадала крошевым на припорошенный снегом пол. Только мгновение тишины не продлились долго. Ледяная броня с треском опала с тел врагов. Перехватив лук, я наложила стрелу и прицелилась, призываясь: "Тоже помочь мне выгнать вторженцев из родного замка". Ледяной снаряд пронёсся в атаку. Но раньше мелькнула яркая вспышка. Дракон начал стремительно менять форму. Стрела пролетела над ним и исчезла в проломе стены. Ещё не до конца обертившись мужчина вытянул руку, поднимая с пола потоки снежинок, в меня рванул вихрь чистой магии. Он ударил в грудь, снося меня с ног. Рядом рухнул Рикард. Статуя отца зашаталась и наклонилась вперёд. Сердце не билось от страха, пока тело действовало на инстинктах. Не представляю, как успела подскочила, перевернулась по полу и подхватила руками падающее каменное изваяние. Суставы затрещали от напряжения. Приглушённый треск прошёлся по натянутым нервам вспышкой ужаса. Папа «Нет!» — придушенно зашептала я, прижатая к полу тяжестью статуи. Мимо пронёсся Стефан, бросаясь в атаку на обратившегося драгона. Рикард приподнял статую, позволяя мне из-под неё выбраться. На моих пальцах остался серый песок. Каменная броня медленно сползала с тела отца. «Давай же, Эрика!» — позвал Рикард — и рванул к двоим оставшимся драгонам, которые тоже приняли человеческую форму. Оглядевшись, я раздосадованно выдохнула. Лук придавила статуи. Остался лишь балас. И стужа, сорвав благословленная богиня оружие с пояса, я ринулась в бой. Стихия разлилась по венам замораживающей силой, и поползала альдинками по раскручивающейся верёвке в направлении смертоносного клинка. Дракон шептал заклинание, намеренный применить его против Рикорда, но совершенно не вовремя заметил меня. Коровожадные тени поднялись за его спиной. Из тени тьмы бросились на меня, намеренные разорвать на части. Я развернулась, направляя клинок параллельно полу. поднялись потоки ветра белоснежный лёд сковал чёрные фигуры тени обратились ледяными изваяниями драган отступил назад закрывая лицо от порывов студённого ветра мне же удалось приблизиться на расстояние атаки раскрутив верёвку я ударом ноги направила баллас в бой мужчина легко отклонился Усмехнулся зло, поднимая руку, вокруг которой заискрился алый свет. Клинок Баласса ударился о стену за его спиной, отскочил, пронёсся над его плечом, возвращаясь ко мне. Перехватив его в полёте, я резко присела и дёрнула на себя оба конца верёвки, опавшей петлёй за спиной врага. Глаза мужчины широко распахнулись. Из его рта брызнул собюдлённый возглас, когда он рухнул на пол. Не давая себе передышки, я выпрямила колени, придавая ускорения рывком. Воздух выбило из лёгких дракона, когда я в прыжке приземлилась на его грудную клетку. Клинок поднялся и опустился, беспощадно пробивая горло. Из раны хлынула кровь. Мужчина подо мной забился в агонии. Соскользнув с него, я огляделась. Стефан наступал на своего противника, буквально рассекая летящие в него заклинания черным мечом. Рикард, словно тень, скользил вокруг второго драгона, легко уклоняясь от магических атак. Но на мгновение все прервались, глядя на меня, окруженную порывами ледяного ветра. Переглянувшись, драгоны рванули прочь и выпрыгнули в проломы в стенах. Через секунды в небо поднялись черные ящеры, устремляясь обратно к императору. «Сбежали!» — выругался под нас Рикард. Лишь отступили, качнула я головой и затылком, почувствовав еще один взгляд, обернулась. Каменная броня освободила тело отца. Он стоял, глядя на меня и улыбался. Папа. Я сделала неуверенный шаг к отцу, а потом сорвалась на бег. Он распахнул объятия и глухо рассмеялся, когда я чуть не снесла его с ног. И пусть вражеская армия никуда не исчезла, но в этот момент я была неизсказанно счастлива. ведь шла к нему долгие месяцы через сложные препятствия и лишения. Что, ощутив влагу на рубашке, я отпрянула от отца. Тогда я увидела, что он ранен. Кисть левой руки отсутствовала, будто ее срубили. Из ровного пореза текла кровь. Как же мой ошеломленный взгляд сосредоточился на полу. Каменная кисть валялась рядом с потемневшей грудой обломков, поверх которых лежала голова от статуи Вальтера. Сердце сжалось от боли. Я не уберегла отца, не сумела спасти от огненной атаки его побратима. Как и Бриана. «Прости, я не смогла», — залепетала, быстро вытягивая из сумки на поясе моток бинтов. За что ты извиняешься? Покачал головой отец, протягивая мне раненую руку, чтобы я могла её перевязать. Дракон ударил, ты начал падать. Я поймала тебя, но кисть отломилась. Пызнило сбивчиво, сильно стягивая запястье, чтобы остановить кровь. Я жив, а мог. Он с грустью посмотрел на останки побратима. «Не смей извиняться, Эрика, ты и так совершила невозможное. Я бесконечно горд тобой». Шершавая ладонь отца коснулась моей щеки, стирая с кожи соленую дорожку. «Ты точно моя дочь?» — спросил он чуть шутливо, но серые глаза смотрели с тоской. «Все очень изменилось, отец». У горла нарвало от эмоций, которые с трудом удавалось сдержать. Нет времени для них. Потом мы сможем оплакать погибших, если сами выживем. Вижу. Прежнее тепло ушло из его облика, сменившись привычной, но такой же родной строгостью. Передо мной стоял уже Конунг Эрхолка, хранитель севера. Что происходит? Введи меня в курс событий. У ворот армии драгонов во главе с императором Эрвином. У него три сердца. И последняя стихия у нас, хмыкнул он мимолётно, потеплев глазами. Он говорил не о силе, а обо мне, будто повторяя Солобабогенин. Откуда? начала была я, но меня прервал возглас Рикарда. Смотрите, Сумеречник стоял у пролома в стене, оглядывая город с высоты замка. Проклятие спадает само. И точно. Милдред прекратила произнесение заклинания, а каменная лазавь в помещении продолжает распадаться. Похоже, всё дело в том, что обезврежен эпицентр проклятия. Рогель В доверях тронного зала появился Стефан, поддерживая за руку бледную супругу. Милдрет выглядела истощённой и вымотанной. Зелёные глаза девушки смотрели на Коннунга с испугом. Стефан улыбнулся отец, протягивая ему здоровую руку. Рад видеть тебя, сынок. Он похлопал Стефана по ладони и тогда заметил брачный знак на его коже. Это то, о чём я думаю, он с усмешкой посмотрел на меня. Очень многое изменилось, отрицательно мотнула я головой. Позвольте представить вам мою супругу, Милдред. Стефан указал на жену, которая, кажется, побледнела ещё сильнее. Её целительский дар снял проклятие с города. Позвольте Облезав пересохшие от волнения губы, она протянула ладонь к культя отца. Пальцы её вспыхнули светом, рваная рана затянулась на глазах. "Спасибо, Милдред". Отец пожал протянутую к нему ладонь. "Твоя жена красавица", подмигнул он Стефану. "Мне очень повезло", подтвердил тот, приобняв ошеломлённую девушку за плечи. Теперь меня ничто не задерживает. Он осмотрел зажившую руку. Ты познакомишь меня и со вторым своим спутником? Он взглянул на подошедшего Рикарда. Тот был непривычно хмур и невесел, хотя обычно умудряется шутить даже в самой опасной ситуации. Рикард представился он, чуть кивнув, из клана сумеречных воинов. Брови отца мимолетно приподнялись в удивление. Он понятливо кивнул. «Я благодарен за помощь», — искренне произнес он. «Красотка хотела вас спасти», — дернул подбородком Рикард, слегка улыбнувшись. «И заодно эрфолк». «Сначала отбить бы Стэнби», — отец провел ладонью по покалеченной руке. «Нужно собирать воинов». Берлин этим уже занимается, сообщила я. Проблема в том, что многие покинули город, сбегая от каменной лазы. Здесь остались те, кто не успел. Будем работать с тем, что есть, пожал он плечами. Несмотря на сложную ситуацию, выглядел уверенно, как и должно Коннунгу. Мы спешно направились на выход. отец попросил ввести его в курс дела, и я очень постаралась избегать лишних деталей в своём рассказе. И как не смешно, в нашем положении боялась момента знакомства родителя с мужем. Вряд ли Холгер отреагирует на возвращение Конунга более тепло, чем Рикард. Даже ради меня. В конце концов, по приказу отца уничтожили весь клан сумеречных воинов. С ними погиб и сын Холгера. «Аргел? Эрика?» В проходе лестничной площадки показалась мама. В том же праздничном платье, что было на ней в день рождения отца. Только припорошенная каменной пылью. «Мама!» Рассмеявшись от счастья, я рванула к ней и тут же прижалась к ее груди, вдыхая родной и почти забытый аромат ее духов. Дорогая, она стиснула меня в объятиях, порывисто проведя ладонью по волосам. Что происходит? Не могу понять. Город был проклят, пояснила я, поднимая взгляд к её лицу. По щекам матери скользили слёзы. На губах играла улыбка. Надежда вновь увидеть её живой была так слаба, но никогда не угасала в моём сердце. И не зря я достигла невозможного, вернула родных. Теперь оставалось отстоять их жизни. Потом отец стиснул плечо супруги Ладонью. Город окружён, собирай всех. Ты знаешь, что делать. Знаю, подтвердила она, не хотя выпуская меня из объятий. Ты для меня прошёл миг, а ты Ты ведь не останешься со мной. Моё место там. Сжав ладони матери своими, я поцеловала каждую из них. Мы скоро увидимся. Мне столько нужно тебе рассказать. Жду с нетерпением, дорогая. Мама нежно погладила меня по голове. Как жена конунга, она должна организовать слуг. Нужно готовить доступ в подвалы для эвакуации женщин, детей и стариков. Открыть хранилища с оружием, экипировкой и лекарственными средствами для воинов. Когда начнётся осада, будет много раненых. Нам же предстояло вернуться на крепостные стены. Мы спустились во внутренний двор. Здесь царила суета. Побратим отца организовывали выбежавших на улицу воинов и слуг. Мы не стали задерживаться. Оседлали лошадей и двинулись к внешней крепостной стене. Я вновь скакала на своем ветре. Конь будто чувствовал, насколько долгой была разлука, и тоже радовался моему возвращению, громко похрапывая и дергая по воде от возбуждения. Вскоре мы достигли главных ворот. Стены, что только недавно защищали мы в шестером, наполнились воинами. Они носились по боевому ходу, распределяя между собой оружие. Лучники заняли огневые позиции, зорко следя за врагом. Простой лед кипятил смолу, готовил катапульты. Все жители Стейнби объединились, чтобы защитить свой дом. Папа кора бросилась к нам вниз по лестнице, достигла отца в несколько быстрых шагов и повисла на его шее. "Рад, что ты вернулась". Приподняв дочь над землёй, он похлопал её по спине, радостно смеясь. В груди защемило от нежности. Семья снова была в сборе. Эрика, Холгер спустился по ступеням. Похоже, им скоро досталось. Кожа обоих потемнела от копоти, волосы обгорели на концах. На скуле Холгера расплывался синяк. Выдохнув это облегчение, я подошла к нему и погрузилась в его объятия, впервые позволив себе секунды расслабления после начала этого жуткого противостояния. Все живы. Это главное. Когда драгоны полетели к замку, я так боялся, признался он, коснувшись поцелуем моего виска. Спасибо, что верил в нас. Взяв его за руку, я обернулась к атцун. Волнение отступило. Как бы ни прошло их знакомство, а мы уже сделали свой выбор. Я уверена в Холгере, он уверен во мне. Остальное не так уж важно. Отец, это Холгер из клана Сумеречных воинов. Мой муж